Эрик Шпайр. Дневник. 12 июня 1943 года. Из главного штаба прислали на днях мне нужного человека. Молодого, злого, правильного, то есть подходящего для этой работы. Биография у этого Егорки то, что надо. По документам сирота, а на деле зол на советскую власть и мечтает отомстить. Из купеческой семьи. Он все потерял с приходом коммунистов. И родителей их расстреляли. И нажитое добро конфисковано. Однако об этом никто не знает. Документы затерялись, и теперь он просто бывший беспризорник по фамилии Болотов. 24 июня 1943 года. Егорка, позывной уж прошел обучение и внедрился в партизанский отряд. Вроде все идет за ргут. Не ошибся я в нем, хитер и изворотлив, как змеи в этих жутких лесах. Он даже умудрился завести в отряде Фролин с аппетитными формами. И не просто завести, а склонить ее на нашу сторону. Ох, что делает любовь с женщинами. Она теперь наша связная. Фройлен Анфиса передает планы и схемы всех партизанских передвижений. И не только в моих землях, но и по соседним регионам. Наконец-то у меня появились глаза и уши. Наконец-то. 30 июня 1943 года. Получил от командования благодарность за уничтожение крупного партизанского отряда. Как же удивились эти русские крысы, когда мои солдаты, пройдя по тайной тропинке по болотам с местным названием Поганые, ворвались в их лагерь. Почти всех расстреляли. Какое удовольствие получил лично я, добивая партизан выстрелом в лоб. Все равно, что раздавить надоедливое кусачее насекомое. Солдаты в качестве вознаграждения получили всех выживших партизанок. Забавы хватило часа на два. Потом девок тоже расстреляли. Егорка молодец. За донесение подарил ему бутылку шнапса, шоколад и часы на цепочке.